ЭПИЛОГ Как же я устала, наконец мы остались одни. Упав в широкое кресло, я вытянула ноги к камину. «Но это приятная усталость», — повернула голову к сидящему рядом Лексиану. «Ты не разочарован первым празднованием Нового года?» «Мне понравилось», — он задумчиво смотрел на огонь. «Неожиданно, весело, незабываемо. Снеговики сейчас подметают мусор». Всё же дети не дотерпели и на улице стали открывать подарки. «Это же дети!» Я положила руку на руку Лексиана. «Ужинать будем?» «А ты не наелась?» Он подтянул меня к себе, усадил на колени и поцеловал в макушку. Мы в стольких лавках побывали. «Наелась. Знаешь, мне так хорошо с тобой. Вот так сидеть, смотреть на огонь, прижиматься к твоему плечу». «Марина, ты самая прекрасная девушка на свете!» ответила Олекс, и наши губы встретились. Спать ушла очень поздно, а вот когда проснулась, то не поняла, что происходит. Все мои вещи были собраны и стояли на середине комнаты. На соседней подушке было пусто, барон и пушистик, что каждую ночь составляли мне компанию, исчезли. Быстро приведя себя в порядок, посмотрела на чемоданы и вышла. Неужели сказка закончилась? и Лексиан хочет отправить меня домой». Сердце беспокойно забилось. «Лексиан», — позвала я. Но в ответ была тишина. Мужчины дома не было. «А что я хотела? Он ничего мне не обещал и не предлагал?» «Ой, я глупая. Надумала себе невесть что. Мой мир был далеко. Всего несколько дней, а я уже готова была остаться тут. Стоило лишь Лексиану меня попросить». «Неужели открылся портал?» «Марина, ты уже проснулась?» Лекс пил чай на кухне. «У нас одно незаконченное дело осталось. Присаживайся, позавтракай». Я делал ранним утром облёт своих владений, и портал вновь открыт. Я не услышала в его голосе радости, но и грусти не было. Вот и всё. «Нет, я не хочу завтракать. Идём? А где бароны Пушистик? Мне бы попрощаться». «А зачем прощаться? Они с нами идут», ответил Лекс, приказывая барту вынести багаж. Я была рада, что питомцы решили меня проводить. Летели с комфортом. Лексиан позаботился. Я сидела на мягких подушках. На душе была грусть. Пакостное чувство, когда надежда рушатся. Значит, он выбрал драконицу. «Марина, подайте руку!» Барт первым спрыгнул и ждал меня. Портал и в самом деле оказался на месте. Снежные завихрения были большими и устойчивыми. «Марина, душа моя!» Обернувшись человеком, ко мне обратился Лексиан. животное замерли в ожидании, как и я. «Стоя на этом месте, я предлагаю тебе выбор». Что он сказал? Моя душа заликовала, сердце забилось в два раза быстрее. «Какой выбор?» Я оглянулась на портал, через который было видно мою занесённую снегом машину. Неожиданно Лексиан достал из кармана маленькую коробочку и открыл её. Внутри лежало красивое кольцо с драгоценными камнями. «Я влюблён. И не просто влюблён. Ты моя истинная пара. Будь моей женой. Подожди, не отвечай». Он поднял другую руку. «Я не договорил. Мы неспроста прилетели к порталу, который сегодняшним утром открылся, словно ожидая тебя. Я люблю тебя до такой степени, что готов пойти за тобой на край света, в другой мир. Как ты решишь, так и будет». «Даже если ты меня не любишь, то я потрачу все свои силы, обаяние, но добьюсь тебя. Если ты не можешь расстаться со своим миром, то я, не думая, перешагну грань». «Люблю, я люблю!» Слёзы счастья катились из глаз. «Люблю!» Упав рядом с ним на колени, протянула руку. «Буду твоей женой в этом прекрасном волшебном мире. Только тут и нигде больше. Тем более, что ты обещал в следующем году праздник детям». «А как его устраивать без снегурочки?» «Люблю», — прошептал Алексиан, и наши губы встретились. «И я вас люблю», — кричал прыгающий рядом барон. Мы с Алексианом целовались, а за нашими спинами схлопнулся портал. «Возвращаемся домой, моя прекрасная леди», — Лекс подхватил меня на руки. «Как ты меня напугал, романтик!» Рассмеявшись, обняла своего будущего мужа и поняла, что никогда не пожалею о своем выборе. Конец. Читала Лидия Инсарова.